Сырьевая экономика Теоретически, спирт можно получить почти из любой органики. Большая часть технического этанола, например, производится методом сбраживания сахаров, полученных гидролизом целлюлозы, то есть из пресловутых опилок. Однако в домашних условиях есть смысл ограничиться сырьем, позволяющим сделать себе вкусно, а не много и дешево. Еще раз повторю – Если вам нужно просто сэкономить на водке, то 5-литровая канистра медицинского спирта на момент написания книги стоит всего 1200 рублей. Это почти 12 литров 40-градусного раствора по 100 рублей за литр. Куда уж дешевле. Итак, после нескольких экспериментов с сахаром, всякий начинающий дистиллятор непременно задумывается. А дальше-то что? Ведь сахарный самогон, скажем прямо, не образец приятного вкуса. Наоборот. Чем меньше в нем этого самого вкуса, тем лучше. Так из чего бы такого поставить брагу, чтобы вкусом конечного продукта наслаждаться, а не вычищать его углем и не забивать ароматизаторами? Вот тут и начинается самое интересное. Благородные дистилляты, то есть те, вкус которых мы заботливо сохраняем и подчеркиваем, делятся на фруктовые и зерновые. С точки зрения этой простой классификации коньяк – фруктовый дистиллят, а виски зерновой. Остальное – детали. Фруктовые дистилляты получаются путем простого сбраживания фруктового сырья дрожжами. Зерновые – несколько сложнее, потому что готового сахара в каком-нибудь ячмене нет, его надо еще получить осахариванием. Но принцип в общем все тот же. Дрожжи кушают сахар, выделяя спирт. Разница с сахарным производством прежде всего в том, что надо суметь соблюсти баланс между чистотой и вкусом продукта. Именно в этом и состоит магия благородных напитков. Когда далекие от дистилляции люди рассказывают мне о безумно ароматной домашней чаче, деревенской сливовице, которая как будто живую сливу ешь, и прочих взрывах вкуса, которые им довелось испытать в туристических местах, Я надеюсь только на то, что они выпили этих напитков не слишком много. Ароматный дистиллят – это дистиллят, плохо очищенный, содержащий множество неспиртовых фракций. Рюмка другая, скорее всего, здоровью не повредят, но перебор дает достаточно тяжелые утренние последствия. Та же типичная чача, даже сделанная для себя, а не для туристов, последняя вообще пить нельзя. Это самогон из отжимок, оставшихся после производства вина, сброженный с добавлением сахара, перегнанный на самых примитивных аппаратах колхозного типа, часто вообще в один погон без дробления и очистки. Воистину, кавказское здоровье надо иметь для таких напитков. Поэтому искусство благородных дистиллятов состоит в балансировании на той тонкой черте, где еще выражен аромат исходного продукта, но уже нет тех масел и эфиров, от которых будет на утро болеть голова. То, где каждый мастер проводит для себя эту черту и отличает продукцию одного дистиллятора от продукции другого. Список сырья для фруктовых дистиллятов достаточно широк. В средней полосе это в первую очередь яблоки. Благодарный и простой в переработке источник весьма качественных напитков. Даже пара-тройка яблонь с дачного участка на 6 соток в урожайный год заставит вас ходить по колено в плодах и напряженно думать, куда девать это внезапно свалившееся богатство. Поверьте, после того, как вы займетесь производством дистиллятов, ни одного яблочка у вас не пропадет. Второе место по популярности занимают косточковые – слива, терн, алыча, абрикос. Эти фрукты часто растут как мусорные, на ничейных самосевных деревьях, и набрать их не составляет труда. Причем кисловатая мелкая дичка для наших целей подходит ничуть не хуже крупной сортовой сливы. Третье – виноград. У нас не виноградные края, в том смысле, что хорошие винные сорта вырастить трудно, но полудикая терпкая Изабелла, которой заплетены заборы каждой второй дачи, подходит для дистиллятов даже лучше, чем какой-нибудь селекционный сорт Каберне. Этот виноград, высаживаемый обычно для визуальной непрозрачности дачной рабицы, не считается съедобным и каждую осень пропадает тоннами. Даже если у вас нет своей дачи, любой знакомый дачник охотно позволит вам собрать ненужные ягоды у себя на участке, безвозмездно или за обещание поделиться конечным продуктом. Обладающая ярко выраженным вкусом и сильным ароматом Изабелла, прекрасно подходит как для виноградных водок, так и для бочковой выдержки в качественной бренди. Кстати, отсутствие дачи и собственных урожаев вовсе не является препятствием для производства фруктовых дистиллятов. Оптовые рынки в конце торгового дня ломают голову над утилизацией осыпавшегося винограда, потерявших товарный вид яблок, пустивших сок слив. Чаще всего их просто выбрасывают, как отходы. Минимальная сумма денег, презентационный образец вашей продукции, а иногда и просто «большое спасибо» дают возможность грузить фруктовое сырье десятками килограммов. Как-то раз я так сделал прекрасный дистиллят хурмы. Мне отдали за символические деньги несколько ящиков побитых морозом фруктов. Заводите полезное знакомство. Тем более, что наше хобби это сильно облегчает. Даже если у вас нет собственного сырья, ничего страшного. Как правило, все необходимое можно найти без больших затрат или совсем даром. В общем, если вы проживаете не за полярным кругом, то найти бесплатное или весьма дешевое фруктовое сырье обычно можно. Но у него есть недостаток. Оно сезонное. Лихорадочные осенние усилия по утилизации пропадающего урожая сменяются долгим периодом – и ноябрь-июль, пока новый урожай зреет. В этом межсезонье нам на помощь приходят зерновые. Традиционный русский зерновой дистиллят – так называемая пшеничная водка, которая, если придерживаться современной технической терминологии, водкой, строго говоря, не была. Это именно пшеничный дистиллят, а не разбавленный спирт. Когда вы сделаете его и попробуете, вы поймете, почему дозволенные дворянскому сословию домашние водки, в отличие от казенных, получали престижные международные премии и котировались на уровне лучших коньяков. В общем, внезапно окажется, что водка и правда может быть вкусной. Не менее традиционными для наших краев являются и дистилляты ржи. К сожалению, сейчас ржи сеют гораздо меньше, чем пшеницы – И найти ее не так просто, но, в общем, возможно. Классический ржаной полугар более резкий и ароматный, чем пшеничная водка, но он прекрасно подходит для выдержки в бочках, то есть для производства ржаного виски, менее известного, чем ячменный и кукурузный, но имеющего собственный интересный вкус. Впрочем, ничто не мешает нам воспользоваться опытом других стран и народов. Из ячменя, который весьма дешев и доступен, мы можем сделать прекрасный виски, ничуть не уступающий ирландским и шотландским сортам. Не менее доступная кукуруза даст нам весьма несложный в производстве бурбон или менее известный в наших краях, но тоже весьма интересный белый дистиллят – white dog, популярный у американских фермеров. Если хочется азиатских мотивов, самый дешевый краснодарский рис – Дает отличную рисовую водку, как в Китае. Напиток на любителя, но иногда прямо напрашивается ко всяким ролам и суши. Вместо этого их сакэ, который, между нами говоря, настоящий мастер дистилляции не то что пить, перегонять на спирт бы постеснялся. В общем, жаловаться на дефицит доступного сырья не приходится. Бросайте уже этот ваш сахар, давайте займемся настоящим делом.